Глава 283. Изменение мира. Цанему поднял печать Соломона и перевернул, осматривая. Остальные печати высунули головы из-под листьев, песка и щелей. Увидев, как гигант поднимает их товарища, они начали бить тревогу, после чего спрятались ещё глубже, не проявляя никакого желания помогать своему сородичу. Детально осмотрев крохотного человечка, Цанему обнаружил, что его ноги были созданы из огромного количества корней, сплетённых между собой, Вокруг пояса существа была обмотана юбкой из трав, а на лице росла борода, напоминающая коренья дерева. В руке тот держал копьё, вытесанное из ветки бамбука. Наконечник оружия был светло-белым, изготовлен из какого-то особого металла. Юноша не мог не удивиться, ощупывая деликатное копье напоминающее иголку, детально изучая материал наконечника. Ценемо не смог определить, из какого материала было изготовлено оружие, но сильно удивился, обнаружив крохотные руны на поверхности наконечника. Судя по одёжке печати сломона существо точно не владели искусством руны заклятий. Откуда тогда взялся металл для копья? Печать Соломона, казалось, просыпалась, начиная дрожать. Внезапно из её головы пробелся зелёный росток, начав расти с невероятной скоростью, так как существо было чрезвычайно взволновано Санемо улыбнулся. «Перестань прикидываться мёртвым. Я не собираюсь тебя есть», «У меня всего лишь есть несколько вопросов». Печать Соломона собрала всю свою волю в кулак и приоткрыла глаза, однако, увидев улыбку и оголённые зубы Цанему, не смогла сдержаться и снова упала в обморок. В глубине лёса раздались свирепые визги, и вскоре оттуда выбежала сотня разъярённых печати Соломона. Это, очевидно, был отряд спасения, спешащий на помощь своему товарищу. Впрочем, увидев, как Цанему его ощупывает, солдаты немедленно развернулись и побежали обратно в ещё большей спешке. Юноша поразился, качая головой. «Совсем никакой храбрости». Он сорвал лист на голове печати, и та снова проснулась. Выпустив её из рук, Цанему поднял существо в воздух перед собой с помощью цы. «Перестань прикидываться мёртвым. Ещё раз так сделаешь, станешь мёртвым по-настоящему. Можешь сказать мне, почему на этом острове так много печати Соломона?» Крохотный человечек задрожал и ответил. «Я не знаю. Спроси у предков!» Нахмырившись, Цанему спросил снова. «Откуда у тебя это копье «Я не знаю! Спроси у предков!» Санемо беспомощно поставил существо на ноги, проговорив. «Веди меня к своим предкам!» Как только печет Соломона приземлилась на землю, она немедленно отправилась в глубь острова, как вдруг из-под травы неподалёку выснулась крохотная голова и пропищала. «Предатель!» Санемо протянул руку, немедленно вытаскивая горлопана. «Ты тоже будешь показывать путь! Веди меня к своим предкам!» Существо сразу же подчинилось и опозоренно опустило голову, становясь таким же, как и его товарищ-предателем. Печать Соломона сбоку сразу же с гордости подняла голову, будто звание первого предателя было почётным. «На этом острове слишком много печати Соломона», — недоумевала Суэнсян. Добравшись до центра острова, они обнаружили висящие на деревьях дома. Строения были невероятно хрупкими, размером с большое птичье гнездо, будучи ветками винограда с плетёнными в форме домиков, Издалека они напоминали огромные яблоки. Отряд подошёл поближе, и двери домиков на деревьях начали слегка приоткрываться. Бесчисленные печати Соломона пытались уголком глаза разглядеть, что же происходит. Всё это напоминало странный мир на дереве. На земле тоже были крохотные домики печати, построенные из небольших камней. Вместе они создавали целый город, площадь которого, тем не менее, не превышала 6 соток. Две печати Соломона вошли в затихший город, и солдаты у ворот замерли, увидев приближение трёх гигантов. Бедолаги не смогли выдавить из себя и слова, даже не думая о том, чтобы остановить путников. «Здесь живут десятки тысяч печати Соломона!» не могла сдерживать шока. «Владыка, если ты захватишь и продашь их всех, твое богатство сравнится с богатством Империи!» Остановившись за пределами города, Санему покачал головой. «С чего бы мне это делать?» Девушка была сбита с толку. «Слабы — это пища сильных? Разве не такое правило царит в великих руинах?» «Святейшая, поведение хищников в великих руинах немного отличается от твоих представлений», — объяснил Саньму. «Несмотря на то, что странные звери-руины охотятся на слабых, они не смеют никого убивать без нужды. Суть хищного поведения именно в этом, а не в убийстве всех, кто слабее меня. Печети она тоже форма жизни, владеющей разумом, и даже сумевшие построить свою собственную цивилизацию, Так как мы пришли на их территорию, нужно вести себя как цивилизованные люди. Разве можно просто так прийти и стреть лица земли целую страну и её людей?» Сы Юн казалось, задумалась. Спустя некоторое время из ослепительного особняка в центре города выехала карета, окружённая печетем Соломона, внутри которой ехала старая седоволосая женщина, с поднявшись, на поздоровалась. «Прошло много времени с тех пор, когда к нам последний раз кто-нибудь наведывался» поэтому мы, маленькие люди, слегка стесняемся. Примите дань моего уважения». «Старшая очень добра», — почтительно ответил Циньму. «Мы случайно попали на вашу землю, потревожив ваш народ. Примите мои извинения». А Лен Юйсю и Суэнсян обратили внимание на то, что старуха тоже была не более 30 сантиметров ростом, она была до жалости крохотной, однако Циньму проявляла максимальную вежливость, не смею её оскорбить. Наблюдая за его поведением, они не смогли сдержать улыбок. Вскоре обе девушки поприветствовали старуху с не меньшим уважением. Старая женщина печать проговорила. «Моё скромное жилище слишком крохотное, чтобы поместить внутри трёх гигантов, поэтому я не могу пригласить вас внутрь, простите». «Вы просто проплывали мимо?» Санемо улыбнулся. «Да, мы просто проходили мимо и решили немного отдохнуть. Однако, увидев, насколько необычно это место, мы решили вас потревожить». Могу ли я спросить, откуда здесь так много печати Соломона? Вероятно, это из-за воды и земли. Я помню, как проснулась возле какого-то источника, внезапно обнаружив, что обрела разум, с того времени зародилась наша цивилизация, постепенно становясь всё больше и больше. Старуха улыбнулась в ответ. «Источник?» — ценимо удивленно спросил. «Старшая может отвести нас туда?» Старая печать Соломона продолжала улыбаться. «Конечно!» Она приказала печетям Соломона вывести карету за пределы города, вскоре добравшись к источнику. Тот был не слишком большим, имея диаметр лишь в 20 метров. Тем не менее, его глубина была настолько большой, что дно нельзя было разглядеть. Бесчисленные человечки постоянно набирали воду из источника, однако независимо от того, сколько жидкости они носили, уровень воды оставался неизменным. Саньмун набрал немного воды в руку и открыл зелёные глаза небес, детально её осматривая, Обнаружив странную силу, сокрытую внутри, парень резко изменился в лице. Печати Соломона, должно быть, потреблили эту воду круглый год, из-за чего превратились в духов. Более того, их тела не излучали дьявольской энергетики. «Это необычный источник», — подумали про себя Су Юнсян и Лин Юй Сю, тоже заметив, что с водой что-то не так. Поднявшись, Са Нему спросил. «Я также заметил, что ваше оружие довольно необычное. Можно ли узнать, откуда оно берётся?» Старуха чуть-чуть ответила. «Их выносит на берег источника, после чего дети их собирают». «Выносит на берег?» Смотревшись вглубь источника, Цанему начал что-то бормотать себе под нос, после чего проговорил. «Старшие мы хотели бы нырнуть, чтобы посмотреть, что там внизу». «Несмотря на то, что вы гиганты, вам всё равно нужно быть крайне осторожными, источник очень глубокий, в нём утонуло много моих детей». Немедленно призвав своих людей, старуха добавила. «Я прикажу им принести длинные лозы винограда, вы сможете ими обмотаться, а когда запас воздуха закончится, используйте, чтобы выбраться наружу. В этом нет необходимости». Суньему глубоко вдохнул, и в его сторону со всех направлений подул сильный ветер. Всосав в себя невероятное количество воздуха, он прыгнул в воду. Лин Юсю и Су Сян проделали то же самое, после чего поспешили следом. Пруд был настолько глубоким, что дна нельзя было разглядеть, По мере погружения всё вокруг становилось только темнее и непроглядней, однако из земли внизу так и не было видно, давление воды тоже постепенно увеличивалось. Внезапно перед отрядом засеял свет, и они увидели, как стенки источника начинают расширяться, по сторонам висели жемчужины размером с плетёную корзину, отдающие лёгким свечением. «Они даже больше, чем жемчужины в имперском дворце!» – удивлённо воскликнула принцесса. Чем глубже они опускались, тем больше жемчужин появлялось на стенах, На глубине в несколько сотен метров давление воды наконец стало слишком сильным, от чего казалось, лёгкие вот-вот взорвутся. Глаза подростков налились кровью, а барабанные перепонки загудели. Опустись они ещё немного, и над их жизнями повиснет смертельная опасность. Но как только Ценьму собрался остановить девушек и вернуться обратно, ему в глаза бросился огромный котёл, они наконец достигли дна пруда. Там лежал огромный котёл шириной в несколько десятков метров. Из него исходили слабые течения. В то время как вокруг сосуда было пусто, без капли воды, только лишь воздух, и над ним сиял дневной свет. Цанему, поплыв в сторону сосуда, вскоре пробрался сквозь водный барьёр. Его тело мгновенно полетело вниз, заставив в спешке перевернуться в воздухе, чтобы приземлиться на ноги. Лен Юйсю и Су Юнсян тоже выбрались из воды и приземлились на землю, промокшей до нитки. Цанему бросил на них взгляд. И Су Юнсян немедленно прикрыла грудь рукой. Увидев, что Лен Юйсю ничего не заметила, Она толкнула принцесса плечом и тихо сказала, «Он на тебя смотрит!» Вернувшись к сознанию, принцесса немедленно обернулась, высушивая свою одежду с помощью жизненной цы. Отвернувшись, цениму подумал, «И что я там не видел? Я успела всё разглядеть, когда она спала у меня дома. Какой толк с того, что её грудь больше моей, если я всё равно сильней?» Спутники высушили одежду и начали осматриваться. Это место, вероятно, находилось на морском дне так как вокруг была лишь непроглядная морская вода. Здесь даже были подводные вулканы, время от времени извергающие клубы чёрного дыма и потоки лавы, и изредка мимо проплывали огромные морские монстры, привлечённые ярким светом, красуясь своими гигантскими телами. Тем не менее, никто в отреде не знал, что это за существа. Вперёд возвышались мраморные колонны, отдающие спокойным светом. Сделав несколько шагов, они также разглядели чистый белый туман, внутри которого стоял едва различимый дворец гигантских размеров. Под ногами лежала белая нефритовая брусчатка, но хоть она была ровно выложена, повсюду валились её осколки. Вокруг котла находилось несколько колонн, поэтому это место всем своим видом напоминало развалины какой-то святыни. Вода, поднимающаяся из котла, не попадала в море. Она вытекала на поверхность земли, где её пили печати Соломона, обретая разум. Я уже видел подобное место. Сердце с нему слегка вздрогнуло, когда он проговорил. В великих руинах есть дворец драконов, вздымающийся реки, который обустроен подобным образом, хоть и значительно уступает в размерах. Там жилы и правил рекой драконий король вздымающейся реки. «Неужели это дворец дракона?» Заволновалась Суэн Цян. «Это не дворец дракона». Лин Юйсю задрожал, тихо проговорив. «Я не чувствую присутствия дракона. Наоборот, драконам здесь не место. Это дворец бога!» «Даже если здесь был бог, он уже давно умер». Цанему сделал шаг вперёд и взмахнул рукавом. В воздух поднялось облако пыли, раскрывая разрушенную каменную табличку. На ней была вырезана древняя надпись, гласящая «Святыня Бога изогнутой горы». «Бог изогнутой горы?» – парень нахмурился. «Разве может горный бог жить на морском дне?» Сыюньсян покачала головой. «Горный бог не может жить под водой. Разве что когда-то это место находилось над уровнем моря».